Когда пришла очередь Олега, он с ужасом увидел, что на него, перегнувшись через фальшборт, по-отечески ласково смотрит командир корабля. Олег мужественно долаял до конца и двадцать суток сидел без берега. «Я снимаю с клетки покрывала и выпускаю жулика на свободу».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 Лавина всегда сходит неожиданно, повторная — вдвойне, потому что в расчет ее не принимаешь. Повторных лавин я не люблю больше всего. — Хотя бы поскорее сорвалась, — гудит Олег. — Висят над головой, как петли того и гляди удушат. — Ну и что ты предлагаешь? — спрашивает гвоздь. — Обстрелять? Олег молчит. Молчу я. Все молчат.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 катастрофическими. И тогда воздушная волна почти наверняка, Максим, обрушится на турбазы Кавказ, Альпинист, Кёксу и даже на гостиницу октау Вот эти пять последних слов я и побоялся сказать на заседании штаба. Такого нашествия туристов приемная начальника правления еще не видывала.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 что внесло хаос в жизнь ту школа, более того, превратила ее в ад. Но если четвертая и седьмая сойдут, — Мурат, — нам плевать на твое «если», — потрясает пачкой бумаг. Видишь, эти жалобы подписаны лауреатами государственных премий, учеными и людьми искусства